«Пять дней двадцать три часа». Государственный заповедник Гринридж, штат Мэриленд. В самый разгар сезона гнуса Сэм устанавливает новую палатку под деревьями для защиты и от полуденного солнца, и от глаз в небе. Она очень рада, что выкроила время перекрасить волосы, пока гостила у Кейтлин, снова став блондинкой. Роль Кейтлин изматывает, и она с облегчением наконец смогла возобновить знакомство с жизнью в шкуре Саманты Крю. Но та ли это Сэм, которая затеяла это все? Хотя бы потому, что эта безумная гонка позволила ей так много узнать о себе самой, да то ли неведомая ей самой отвага, агрессия, выносливость, но заодно мстительность, мятежный дух, анархизм. Она чувствует, как её рассудок исследует изумительные новые способы мышления и реагирования, пересматривает старые воззрения, перенастраивается на атипичные действия. Кто же она теперь? Её по-прежнему зовут Саманта Крю. Ей 31 год, она до сих пор медицинская сестра с опытом работы в загруженной службе скорой помощи. А вот что изменилось: Так это то, что теперь её преследует правительство США и весь набор спецслужб. И она до сих пор даёт им жару. Она даёт им жару, чёрт их подери и ЦРУ причастное к исчезновению её мужа проигрывает. Кроме того, Ворен является ей чаще, чем раньше. Его голос звучит у неё в голове куда громче. «Ох, Уоррен», — думает она, снова сражаясь с палаткой, с ее секциями, шнурами, гибкими распорками и вялой формой. Как же сердита она была на него, когда видела его в последний раз, припоминает Сэм, после вызова такси, когда его собранные сумки стояли у двери, и он уезжал в ваяж, из которого до сих пор не вернулся. «Детка, не понимаю, чего ты так злишься», — сказал он ей. «Успокойся». Сэм силой впихнула тарелки в посудомойку и тут же выругала себя. Ей нравились эти тарелки, это свадебный подарок, сосчитай до 10. Потому что, Ворон, мне притит факт, что ты превращаешь меня в домохозяйку, умоляющую мужа не лезть в опасное дерьмо. Ты не домохозяйка, он поморщился. Ты половину ночей лечишь огнестрельные раны в скорой. Сэм развернулась, прислонившись к раковине. Вытерла руки кухонным полотенцем. Но я не щаствую, где попала, чтобы их нахвататься. Ну, а нам прежде всего нужны деньги. Мы вполне сводим концы с концами, деньги нам не нужны. Сэм протянул руку к своему бокалу пива. Она понимала, почему он занимается этим. Может, наверняка не ради денег, а потому что считает это правильным. Ей хотелось удушить его, а вместо того она повесила посудное полотенце на место. ты женился на мне, потому что я умна, милый, напомнила ему. И поэтому и потому что фигурка у тебя убийственная. Сэм испустила вздох. Ладно, извини, сдался Уорн. Да, я женился на тебе, потому что ты умнее всех, кого я знаю. А ещё ты хороший человек. Так что ты вроде как понимаешь, что я должен это сделать. Вот что тебя беспокоит на самом деле? То, что стоит за всем этим. Несмотря на всю твою антипатию, ты понимаешь, «Пожалуй, козел. Тогда что ж они не наймут тебя напрямую, не сделают тебя официальным сотрудником, не узаконят твое положение?» Уоррен избегал встречаться с ней взглядом. «Может, в наши дни безопаснее нигде не значится?» «Безопаснее для кого? Для тебя или для них?» «Скажи мне, что происходит, единственный раз!» Но он выставил обе ладони. Не забывай, даже у стен есть уши. Вот почему я не говорю тебе, что делаю. Но поверь мне, это важно. Это из тех вещей, где будь у нас дети, я бы сказал, что мы делаем это для них и для их детей. А так я делаю это для тебя. Устоять было свыше её сил, когда он выглядел таким благородным и полным чувств, доблестной размазнёй. Взяв пиво, она подошла, чтобы поцеловать его в темечко. "Я люблю тебя, Сэм", сказал он. "Я знаю. Палатка поставлена. Сэм отступает на шаг, смотрит на плоды своих трудов. Укрытие здесь хорошее под тенью тополей. Они пустят дроны прочёсывать окрестности, высматривая любое движение сквозь кроны деревьев. Но пару дней, пожалуй, можно не беспокоиться. В палатке, при свете просачивающемся сквозь материал, Сэм бегло просматривает пару романов, которые прихватила у Кейтлин. Потом вползает в спальный мешок и воображает, как вся техническая мощь слияния сейчас работает на неё, бросив силы на поиск Ворона. Если повезёт, скоро она найдёт ответы на все вопросы, лишающие её сна. И этого будет достаточно, чтобы оправдать прошедшие 24 дня бегства, маскировки, выживания, ответы, которые заодно прогонят периодически занимающие её сомнения, сомнение в орне безумную мысль, внедрённую в её голову ЦРУ как вирус и размножившуюся там, что орн рванул в Таиланд и до сих пор там торчит, что он предал её. А ложью была как раз её жизнь с ним. В трёх случаях в ходе своей кампании по поиску правды Сэм встречалась с второстепенными представителями ЦРУ в округе Колумбия, и каждый раз рефрен был один и тот же: "Насколько хорошо она знала своего мужа?" Нет, в самом деле, потому что все свидетельства, как они это видят, указывают на факт, что он мог желать скрыться и исчезнуть. Но какими свидетельствами они располагают? У Орона был личный бизнес, знала она об этом. Знала она, что он также обанкротился к моменту исчезновения. Сэм тряхнула головой. Нет, не знала. А что у него был особый почтовый адрес? Она не хотела брать копии документов, которые ей предъявили в качестве доказательств, как и тех, которые показывали, что он летел рейсом в Бангкок. Он в самом деле ничего не говорил ей об этом, вопрошали они снова и снова. "Нет", отвечала она. "Нет, нет, нет". Сем не первая женщина, с которой такое случалось. С виду безупречный брак развалился после прочтения сообщений мужа, получения по ошибке выписки с кредитной карты, обнаружения чеков на странные покупки, на гостиничные номера в странных городах в странные дни. Весь хрустальный замок жизни разлетелся вдребезги за одно удушающее мгновение. Человек, которого ты знала как облупленного, с которым делила постель, жизнь, оказался не тем. Ну, во всяком случае, не всегда и не совсем. Ей приходилось справляться с подобными ползучими сомнениями месяц за месяцем, перераставшими в годы, храня веру в Ворона, которого она знала. Тот человек делал то, что говорил. Никакого очка втирательства. Если у него и правда был свой бизнес, а он ей не сказал, значит, сделал это, чтобы её защитить. Финансовые проблемы? Да можно ли вообще верить государственным документам? Нет. Она верит мужу, а не американским властям, и потому цепляется за то, во что верит, что он улетел не в Бангкок, а куда-то на Ближний Восток и там пропал. А чины из ЦРУ не только знают о случившемся с ним куда больше, чем говорят, но и активно стараются навешать ей лапши на уши, втереть очки, заморочить голову, заставить думать, что она теряет рассудок, заставить усомниться в вороне и даже, в конце концов, в себе самой. Сэм напоминает себе обо всех веских доказательствах, поддерживающих ее собственную версию. Бостонский водитель такси, с которым она говорила, подтвердил «Да, в тот день он отвез Уоррена в аэропорт Логан. Видел, как тот входит в терминал. Она также прошерстила банковские выписки по их совместному счету. Нашла компанию-пустышку, присылавшую чеки. Милая дама на том конце линии, вежливая, но говорившая, эдак, знаете, чуточку запыхавшись, дескать, малость занята». Пойман в расплох прямо посреди хлопотного дня, сказала: "Да, они платили Ворону Крю, но за полдесятки исследовательских работ для разных клиентов по возможностям инвестирования в Восточной Европе, никаких поездок. Только анализ данных. Нет, конечно, они никак не связаны с госструктурами". Перезвонив ещё через месяц, Сэм услышала те же ответы. Ещё через месяц та же история. Вот только говорила она каждый раз с разными людьми, и все они в один голос твердили в точности одно и то же, слово в слово, будто читали сценарий с листа. Сэм даже сказала в последний раз, что как-то странно, что каждый раз трубку берёт новый человек. После этого ей каждый раз отвечала самая первая дама. Разве не подобных фокусов следует ожидать? от высококлассных мероприятий по прикрытию. Так что пока правда не выйдет на свет, она будет цепляться за голос ворона, шепчущий ветром. Утром Сэм выбирается из спального мешка, смотрит на часы, проверяет деньги. На самом деле, она не собирается пролёживать тут бока целыми днями. Следующий этап её плана заключается отнюдь не в этом.